Глава седьмая. Механизм начал свою работу, моментально набирая обороты. Появление газет вызвало ж и о т а ж своей необычностью. Еще бы, кто-то просто так раздавал по сути короткие книги. Уже ради такого люди были готовы ознакомиться с ними. Конечно, визуально ничего общего с книгами они не имели, ведь представляли собой скорее большую листовку, а не газету из моего старого мира. но для начала этого было вполне достаточно. б о л ь ш е е количество страниц, наоборот, отпугнуло бы возможных читателей. Да и честно говоря, мне пока не хватает ресурсов на подобное. И в своем решении оказался абсолютно прав. Новость про дуэль между парой аристократов за внимание девушки, произошедшая вчера, заставила людей заинтересоваться. Причем не только мужскую часть, что хотела узнать. о результатах сражения, но и женскую, которую затронула романтическая история. Это был идеальный вариант для начала. Ведь во всех м и р а х для народа актуален лозунг хлеба и зрелищ. И если хлеб я раздавать не собирался, то зрелище, хоть и в таком виде, я был готов предоставить. А стоит только слухом об этом происшествии расползтись по городу. Как оно прочно будет ассоциироваться с моей газетой, что сделает неплохую рекламу. Причем одна новость была актуальна для обеих моих целевых аудиторий. Оставался лишь вопрос с тем, как воспримут эту новость сами сражающиеся. Портить отношения с ними мне не хотелось, так что в статье все было описано вполне пристойно, и даже проигравший был выставлен в хорошем свете. Хотя на самом деле все там было далеко не так благородно. Особая гордился карандашной зарисовкой этой дуэли прямо в центре газеты. Фотографов тут, к сожалению, не было, а использовать материальные иллюзии было бы глупо и нерационально. Мысль про художника пришла ко мне совершенно случайно, когда я обнаружил эту весьма талантливую личность на площади, берущую сущие копейки за свои работы. Изначально про это как-то не подумал, но теперь ничуть не жалею. Она привлекала внимание намного лучше, чем даже громкие заголовок. Газету я, кстати, решил назвать «Столичный Вестник», а вторую «Магический Вестник». Так они будут выделяться, но в то же время название будет на слуху. А в будущем я планировал организовать филиалы и в других городах, но снова в н а з в а н и и останется одна. Были у меня, конечно, другие варианты, даже связанные со мной, но от подобного я быстро отказался. Не стоит выставлять это на показ. т е ш е свое самолюбие. Правда, с магическим вестником все прошло не настолько хорошо, как хотелось бы. Хоть цена была и не слишком высока, но сразу покупать подобное не решались. Но и слишком низкой цену делать было бы еще хуже. Поэтому пришлось зайти с другой стороны. Наняв парочку хорошо выглядящих прохожих, чтобы они купили мои газеты, и лишь видя заинтересованных читающих первых покупателей, дело сдвинулось с мертвой точки. И надо бы не забыть организовать доставку газет, как только они приобретут более массовый характер. Думаю, многие аристократы будут не против заплатить чуть больше ради того, чтобы газету приносили им прямо к порогу, к завтраку. Да, я собирался во всю пользоваться всеми ухищрениями из старого мира. Это только начало, и останавливаться на нем я не собирался. Конечно, я не считаю других людей тупыми, и они наверняка догадаются о многих моих уловках и даже п е р е м у т и х Но у меня за спиной знания об отработанных за десятки лет методах, что дадут мне отличное преимущество. Если честно, впускать рекламу в этот мир мне не очень хотелось, особенно зная, как она может раздражать. Но к этому рано или поздно все равно бы пришли, ведь уже сейчас существовали зачаточные механизмы привлечения новых клиентов и продажи им своих продуктов. Так что уж лучше я возглавлю это направление сам, чем дам это сделать кому-то другому. Конечно, уделять все свое внимание газете я не собирался. Слишком уж это много времени займет. Так что и на учебу ничего не останется. А для меня все же магия важнее, чем богатство. Так что, зная п о д о б н о й п р о б л е м е я привез с собой из б а р о н с т в а человека, который должен взять на себя все обязанности. А с ним я уже поделюсь всеми своими знаниями. Но не стоит считать меня идиотом, который готов раскрыть их просто так человеку, который может и предать. О подобном я заботился в первую очередь, причем совершенно разными дублирующими себя способами. Главным из которых было то, что вся его семья осталась жить в моем замке под присмотром моих солдат. Доверие – это слишком опасный элемент для бизнеса. Лучше его подкреплять чем-то более вещественным. Но даже так полностью оставлять без присмотра я новое дело не собирался. Стоит проверять его регулярно, чтобы по незнанию они не забрели н е в те дебри. Все же эта газета теперь влияет и на мой авторитет. Ведь можно сказать, что газета – это мой глашатай, и то, что там печатается, говорю я сам. С этим нужно быть особенно осторожным в аристократической среде. Но как бы не было рискованно. Оно того стоит. Даже несмотря на регулярные тренировки, мне иногда удавалось у д е л я т ь себе немного времени на отдых. Расслаблялся я, гуляя по густому парку нашей академии, более напоминающем лес внутри города. Куро тоже в такие моменты отдыхал, убегает от меня и углубляясь в лес. Хоть он и тот еще Соня, предпочитающий большую часть времени проводить у меня за пазухой. Но все же он животное, и активный отдых ему необходим. А что может быть лучше для бельчонка, чем возможность попрыгать по деревьям? Можно сказать, это была его естественная среда обитания, поэтому даже несмотря на то, что он удалялся от меня, я не беспокоился. Тем более, кто сможет навредить ему тут? Скорее он навредит любому, кто осмелится хотя бы криво на него посмотреть. В один из таких прогулочных дней я услышал радостный смех вдали, и в то же время по нашей связи с Куро до меня дошли эмоции счастья Бельчонка. Это было необычно, поэтому немного ускорившись, но не поднимая шума, я поспешил к источнику этого смеха. Когда я приблизился, перед моим взором предстала поляна, где на траве вверх брюшком лежал Куро, поддаваясь ласкам сидящей рядом девушки. На пару мгновений я буквально застыл, ведь этой девушкой была Лилия Латум, и, видимо, это так меня шарашило, что я невольно оступился и раздавил сухую ветку под ногами. Раздавшийся хруст заставил девушку резко вскочить, повернувшись в сторону звука. Извиняюсь, что потревожил вас. Едва сдерживая улыбку, вышел на поляну я. Дарк, что вы тут делаете? Удивленно спросила она, сдвигаясь так, чтобы скрыть бельчонка от моего взгляда. Просто гулял и услышав смех, решил проверить, что тут происходит. Все же выдал я свою улыбку. А вы похоже любите животных? Я ценю всех живых существ. Явно смутившись, произнесла она более строгим голосом: "Я же мак Света". Да? Это хорошо. Куру еще никому другому не давался. Тем более выставляя свой незащищенный живот, к у р о бельчонок. Кивнул я, послав ему мысль, и он тут же взобрался на мое плечо. Это мой ф а м и л ь я р А? Смутилась она, поняв, что только что гладила чужого ф а м и л ь я р а А ведь он очень тесно связан с хозяином, и вообще в среде магов не принято прикасаться к чужому ф а м и л и я р у Ведь это может расцениваться как нападение на его хозяина, но похоже, молодых девушек это волнует не так сильно, особенно когда перед т в о и м и глазами оказывается такой пушистый м и л а ш к а Прошу прощения, я не знала, что это ваш ф а м и л и я р Тут же склонилась она. Не стоит, отмахнулся я. к у р а может делать, что хочет, и если он дался вам в руки, это его решение. Но давайте уже перейдем на ты. Все же разница в возрасте у нас крайне мала. Хорошо. Немного подумав, кивнула она. Я был рад, что она оказалась вполне обычной милой девушкой, которой нравятся пушистые зверюшки. Вариант с ледяной королевой или стервой был бы куда как хуже. Хотя это не отменяет и такого. Все же девушки странные существа. Они могут сочетать себе совершенно несочетаемые вещи. Может поэтому рациональным мужчинам такие нравятся. Иногда хочется немного хаоса в своем упорядочном мирке. Значит тебе понравился этот небольшой сад? Улыбнулся я. Да, я много про него слышала и хотела посмотреть. Все же это мои предки помогали растить его. Но разве вы не маги света? Немного запутался я. Мне казалось, тут постарались маги жизни. В семье латум р о ж д а ю т с я как маги света, так и маги жизни, и никогда не угадаешь, кто именно это будет. Эти две магии взаимосвязаны между собой. Светом же тоже можно лечить. Да? Не знал. Хотя свет тоже важен для жизни на Земле, как и все другие стихии, впрочем. Ну, те нечень ь н ты нужна. Хмыкнула она. Не соглашусь. Свет может быть излишне ярок. Я бы сказал, обжигающий неприятен временами, и лишь тень поможет не погибнуть от его чрезмерного внимания. Тень это, можно сказать, отражение света, что дарует покой, и одно без другого просто не может существовать. И все равно свет сильнее тьмы. Он всегда будет на первом месте. Внезапно вскинулась она. Я же о б е щ а л а тебе спаринг, так что давай продемонстрирую правоту своих слов. Не знаю, что это на нее внезапно нашло, может быть, больная тема или же особенность воспитания, но звучало это немного неприятно. Как пожелаешь. Бой до тех пор, пока противник не сможет сражаться или признает поражение сам. Идет. Начнем прямо сейчас. И два, она произнесла эти слова. Как я нырнул в ближайшую тень, уходя от атаки, луч света, вышедший из ее руки, оставил выжженную полосу позади меня. А вот мой план пробраться к ней за спину, дабы атаковать мгновенно, провалился. Второй рукой она уже создавала новое плетение, которое резко разгоревшись, полыхнуло светом, осветив все вокруг и ослепляя меня. И з т е н и меня тоже в ы к и н у л о так как в округе их просто не осталось. Поляна была слишком открытая. Вот сдвинемся мы чуть ближе к деревьям, эта проблема была бы легко решена. Но придется работать с тем, что есть, и попытаться увести бой в сторону. Надо бы придумать что-то вроде солнцезащитных очков на случай боя с магами света. Ощущать себя слепым котенком неприятно. Промелькнула мысль в моей голове, но не успел я прийти в себя, как инстинкт ы заставил и меня отпрыгнуть в сторону. И похоже не зря, так как ощущение жара, пролетевшего рядом со мной, было весьма отчетливым. Стоило моим глазам прийти в норму, как я тут же постарался удалиться в сторону деревьев, но было с т а н о в л е н ее новыми атаками. Похоже, мы оба понимали, что там у меня будет преимущество. Мысль про солнцезащитные очки привела меня к тому, что я сгустил возле своих глаз теневой туман, и это действительно помогло. Следующая ее подобная атака не смогла ослепить меня, а вот от погружений в тени пришлось отказаться. Латум понимала, что стоит мне только это сделать, и я смогу идти ближе к деревьям. И этого она допустить не могла, поэтому все время держала на готове свою вспышку. И стоило мне только погрузиться, как я тут же вылетал из тени, и поверьте, это было весьма неприятно. А последующая дезориентация чуть не привела меня к проигрышу, так что пришлось отказаться от моего излюбленного приема. Приблизиться к ней на расстояние удара тоже не удавалось, ее световые копии, больше похожие на какой-то лазер, не давали мне и шанса приблизиться. Моя тень просто не могла их поглощать, так что приходилось лишь уклоняться, иногда защищаясь тенями, что развивались почти моментально. Но давали мне время уйти с тректори а и атаки. Плетения, заполненные магией под завязку, держались дольше, но все равно сдавались под ее напором. Похоже, не зря магов света называют естественными врагами теневиков. Мне просто нечего ей противопоставить, а по объему маны она не сильно уступает мне. Так что такими темпами б о й н о истощение я проиграю. Стоило придумать план. Продолжая уклоняться, я старательно изучал ее, и по н е м н о г у план складывался. Ее атаки прожигали все на своем пути, но пока все они были направлены в землю, и хоть нас и окружало множество деревьев, но ни одно из них до сих пор не пострадало. Похоже, она опасается за сохранность места, созданного ее предками, или же просто боится устроить тут пожар. В любом случае. Этим нужно воспользоваться. Я использовал свою тень как трамплин, чтобы запустить себя в ее сторону. Конечно, в другой ситуации я не совершил бы такой глупости, атакуя напрямик. Да еще и в прыжке. Но сейчас был подходящий момент. Летя прямо на нее, я увидел замешательство в ее глазах, и именно оно дало мне время, чтобы исполнить задуманное. Когда она все же решилась атаковать, у меня уже был готов щит. Наполненный магией под завязку, что смог сдержать атаку несколько секунд, достаточных, чтобы я налетел на мою противницу, заставив прекратить атаку. И вот я лежу сверху на прекрасной девушке, прижимая теневой клинок к ее тоненькой шейке. Сдаешься? Обезоруживающе улыбнулся я. Признаю свое поражение. Лишь промолвил а л а т у м Стоило ей это произнести, как я развеял т е н и облегченно выдохнув. Эй, может уже слезешь с меня? Хмыкнула она. А да, конечно. Поспешил выполнить ее просьбу, поняв, в каком двусмысленном положении мы сейчас находимся. Боюсь, если бы в данный момент нас обнаружил кто-то другой, то мне пришлось на ней жениться после такого. Или скорее ее родители просто убили бы меня, чтобы не допустить этого м е з о л я н ц а и избавиться от человека, за пятнавшего честь их дочурки. И все равно я сильнее тебя. Просто это было неожиданно. Смущенно возмутилась девушка, перебирая оправдания. Да и ты на год старше меня. Возможно. Пожал я плечами, принимая ее аргументы. Вот только тебя. Обучали в роду всем вашим секретам с детства, а я самоучка. Самоучка? Тебя же учил дедушка Буг. Возмутилась Лилия. В основном артефакторики, а как ты видела, артефакты я против тебя не использовал. А-а, задумалась она. Ладно, признаю, что ты оказался сильнее и опытнее, и я подумаю над твоими словами. Но это не значит, что я тут же посчитаю ему равный свету. Ну хорошо. Едва сдерживал я улыбку. Кстати, а почему ты вообще решила поступить в академию? Конечно, кроме дедушки Бука. Говорят, многие старые роды не пускают сюда своих детей, обучая их лично. Все же индивидуальное обучение куда эффективнее, чем общее. Ну, это так. Но далеко не все так делают. Но тут несколько причин. Дедушка решил отправить меня сюда. Говорит, мне нужна какая-то социализация. Но это возможность подобрать себе достойного меня по любви, а не так, как решат родители. Мужа значит. Хмыкнул я, поражаясь, какие все же у девушек похожие планы. Я знал уже про многих однокурсниц, кто пришел сюда в первую очередь за этим. Многие аристократы старались запихнуть своих дочерей сюда, чтобы появилась возможность попасться на глаза кому-то более статусному, чем может позволить себе этот род. И иногда их планы даже сбывались. Не все девушки заинтересованы в личном могуществе. Кому-то куда важнее обрести домашнее счастье. И я не могу их винить за это. Даже не думай, что у тебя есть на это хоть какие-то шансы. Резко отскочила она. За мной охотятся многие маркизы империи, так что тебе ничего не светит, совсем никаких шансов. Несходила улыбка с моего лица. Ну, нет, совершенно никаких. Это просто невозможно. Смутилась она и тут же поспешила ретироваться с поляны. Эх, женщины. Мне только и оставалось, что тяжело вздохнуть, оглядывая произведенный на поляне погром. И следы битвы, видя опаленной земли. А ведь убирать это все мне придется.